этюды о чихании и зевании медицинские справочники дают довольно сухое объяснение этому явлению чихание это неожиданный выдох при котором воздух выбрасывается из нашего носа с прямо таки ураганной скоростью сто шестьдесят километров в час в тот момент когда мы чихаем нам трудно заметить все что совершается с нашим телом так как весь этот процесс происходит автоматически и лишь целенаправленные исследования показали что за считанные доли секунды до мучительного взрыва мы делаем короткий судорожный вдох а когда раздается чих кто будто сгорая от стада прикрываем глаза поводы для чихания могут быть самыми разными приступы аллергии появившиеся в носу полипы но чаще всего этот процесс провоцирует различного рода микроскопические частицы пыль пыльца растений споры грибов шерсть домашних животных и так далее стеснительные люди пытаясь чихнуть порой изо всех сил зажимают нос и закрывают рот чтобы только не помешать окружающим своим громким общину делать этого нельзя так как от таких предосторожностей резко возрастает давление на сосуды головного мозга что может привести к головной боли сильному кровотечению а то еще к чему нибудь и похуже но бывает и такое что люди умышленно раздражают слизистую оболочку носа чтобы лишний раз чихнуть для этих целей обычно используют табак впрочем медики не особо рекомендуют этим заниматься как выяснил шведский врач боллендар люди нюхающие табак в три раза чаще страдают от гипертонии чем те кто лишён подобной привычки но коль искусственным путем можно чихание спровоцировать то нельзя ли его каким то образом остановить особенно тогда когда оно принимает форму приступа до недавнего времени и впрямь считали что это сделать можно и даже рекомендовали способы и средства для устранения таких параксизмов например советовали натирать лицо топленым молоком или свиным жиром а также кушать чеснок хрен или оливковое масло но эти продукты как показывает практика избавить от чихания не могут более того не в состоянии помочь даже современные пилюли И в этом смогли убедиться родители девнадцатилетней девочки три ширей из великобритании. она чихала сто пятьдесят три дня подряд, причем каждый ее чих длился в среднем пятнадцать секунд, словно подчиняясь некоему ритму. всего же девочка чихнула приблизительно восемьсот восемьдесят тысяч раз. для лечения триши врачи применяли самые разные способы редкие препараты гипноз даже пытались заморозить нос все их ущещрения остановить процесс не смогли а вот семнадцати летнюю дджун кларк из майами сша чихавшую сто шестьдесят дней подряд в конце концов медики смогли излечить электрошоком конечно чихать Почти полгода причем не переставая это ужасно но тем не менее и три ширей и дджун кларк до печального рекорда англичанки донны гриффц не дотянули это особо чихало в течение девятьсотсот семьдесятти восемь дней с тринадцатого января тысяча девятьсот восемьдесят первого года по шестнаца сентября тысяча девятьсот восемьдесят третье года причем только за первый год она чихнула около миллиона раз гипотез объясняющих эти странные приступы не так уж и много согласно одной из них продолжительное чихание может быть вызвано воспалением тканей головного мозга и представляет собой что то вроде короткого замыкания что же касается предрасположенности к чиханию то по мнению роберта погана профессора вашингтонского университета такая связь есть так в одной из семей которую он наблюдал люди из поколения в поколение чихают по три раза подряд а в другой семье по восемь раз почему пока неизвестно вот еще одно интересное наблюдение порой люди чихают когда из темного помещения выходят на яркий свет. По статистике, такое бывает с каждым пятым жителем нашей планеты. Долгое время никто не мог дать объяснение этому факту. И лишь английский врач Джаральд Лек попытался это сделать. Он считает, что при неожиданном попадании света на наши зрачки они сужаются, слезные железы выбрасывают свои секреты, слезы проникают твердой, верхнюю часть носовой полости раздражают слизистую оболочку и человек чихает но есть и другая гипотеза и согласно ей виной всему электрические процессы в головном мозге человека зрительный нерв располагается рядом с тем нервом что связан со слизистой оболочкой носа и возбуждение, передаваемое по одному нерву, воздействует на соседний и вызывает чихание. Какое из этих объяснений наиболее правдоподобно, не ясно. Будущее, как говорится, покажет. Не менее любопытным и труднообъяснимым явлением, связанным с дыхательной системой человека, является также зевание. Хотя, казалось бы, что может быть проще и знакомее зевка? открыл рот втянул в себя воздух закрыл рот вот тебе и зевок и объяснение вроде бы есть этому явлению зевота это дополнительный вдох воздуха до вентиляции легких чтобы тем самым улучшить снабжение организма кислородом но так ли это на самом деле Провели эксперимент оказалось даже при высоком содержании в крови дву оеси углерода количество зевков не возрастало хотя частота дыхания и увеличивалась значит газообмен не основная функция зевоты возникло предположение что в зевании главное не вдох а широкое разевание рта то есть зевание это своего рода подтягивание что это действительно та доказывает не только житейская практика, но и медицинские наблюдения над больными людьми и эксперименты. Когда в кровь животных вводили гормон окситоцин, то у них наблюдались оба явления и зевания, и потягивания. А у людей, страдающих односторонним параличом, во время зевания вытягиваются конечности парализованной стороны. читали частоту зевков в зависимости от ситуации и оказалось что наибольшую двадцать четыре зевка в час выявили у группы члены которые должны были оставаться бодрыми хотя организм каждого сам по себе и устал то есть зево это способ поддержания организмом бдительности но эта гипотеза не может объяснить все факты зевания например зевание перед сном у большинства людей или в момент волнения у спортсменов даже чтение материала о зевоте или мысли о ней вызывают зевки сама зевота как известно заразительнона и реагирует человек как оказалось прежде всего на общий вид зевающего человека сам рот зевающего без остальной части лица действует очень слабо еще одна теория предполагает что зевание это процесс энергетической подзарядки организма при зеевании мы своим раскрытым ртом как воронкой засасываем энергию словно забирая ее из пространства и поэтому во время шока или удивления согласно этой теории мы открываем рот чтобы получить дополнительную порцию энергии пытаются ученые объяснить зевок и перегревом мозга именно чрезмерным повышением температуры в нашем командном пункте и объясняют американские исследователи зевании человека чтобы доказать свою правоту некоторые ученые провели наблюдение над волнистыми попугайщиками эти обитатели австралийского континента помимо относительно крупного мозга обладают еще Одной странной особенностью для них, как для многих людей и некоторых животных, характерна заразная зевота. Этим свойством птичек и воспользовались специалисты. Они наблюдали за попугайчиками в трех различных ситуациях, повышенной, очень высокой и средней температурах внешней среды. В первых двух вариантах практически никаких изменений в поведении птиц не наблюдалось. но когда зоологи подняли температуру начиная от среднего оптимального для попугайщиков значения птицы стали зевать в два раза чаще чем при обычных условиях выходит если температура мозга поднялась выше некоторой критической отметки то скорее всего человек очень скоро начнет зевать и это физиологическое явление будет равносильно включению вентилятора охлаждающего процессор компьютера то есть как и вычислительная машина мыслительный орган человека работает эффективнее при небольшом охлаждении а зевота это особый физиологический механизм понижающийю температуру до оптимального уровня теперь можно объяснить почему например зевота прекращается если охладить лоб или сделать несколько быстрых вдохов и выдохов через нос обычно считается что зевание один из признаков усталости предположим человек действительно устал и хочет спать в этой ситуации поднимается температура мозга и циркулирующая по его сосудистой системе крови но если воздух окружающее тело или лицо человека прохладный То достаточно нескольких глубоких дыхательных движений чтобы кровь которая направляется внутрь головы охладилась а это значит что и температура мозга тоже снизится ведь вдох и выдох это по сути и зевок но как оказалось чрезмерное зевота это еще и один из признаков рассеянного склероза кроме того она сигнализирует о скором припадке у эпилептиков и об очередной волне боли у людей, страдающих от мигрени. Частое зевание нередко связано с недостаточно эффективной работой механизмов, регулирующих температуру в мозге. Соответственно, врачи обязаны обратить более пристальное внимание на тех пациентов, которые жалуются на частую зевоту.